Глава вторая. Как брат Горанфло путешествовал с и д я на осле, прозвавшемся ы Панюржем, и как во время путешествия он узнал многие вещи, которых не знал прежде. Шико от того так мало заботился о собственном желудке, что перед выходом из гостиницы рок изобилия порядочно позавтракал. Он усадил брата Горанфло за стол, и ему начали подавать ветчину, яйца и вино. Горанфло ел со свойственными ему скоростью и аппетитом. Между тем ш и к о сам пошел справляться по соседству. Не продает ли кто-нибудь осла? В деревне он нашел у одного крестьянина между быком и лошадью такого смирного осла, какого нужно было брату г р а н ф л о Этому животному было четыре года. Цвета оно было б у р о с е р о г о комплекции довольно плотной. В то время осел стоил не более двадцати ливров. Шеко заплатил двадцать два лива р и ушел, сопровождаемый благословениями хозяина. Когда Шеко воротился с покупкой и ввел ослав ту самую комнату, в которой обедал г о р а н ф л о почтенный брат, проглотив уже половину огромного пирога и опорожнив третью бутылку вина, находился в таком приятном расположении духа, что бросился на шею своему ослу, о б л а в ы з а л его в обе скулы и всунул ему в пасть огромную корку хлеба. Осел заревел от удовольствия. о г о сказал Гуранфло. Да у него славный голос. Мы с ним можем спеть дуэтом. Благодарю, друг ш и к о благодарю. И он нарёк своего осла п о н ю р ж е м ш и к о в взглянул на стол и увидел, что с чистой с о в е с т ь ю мог оторвать своего товарища от обеда, и потому сказал тем голосом, которому Гуранфло не мог противиться: "Довольно, приятель, довольно. Пора в дорогу. В Милени мы будем п о л н и ч и т ь несмотря на повелительное и несколько жесткое выражение своего голоса, Шико умел смягчить приказание обещанием, против которого Горанфло не мог возражать. Он только повторил: «В м и л е н и е в милении» и немедленно взобрался с помощью стула на своего осла, на котором вместо седла была кожаная подушечка с двумя ремнями, служившими вместо стремян. Горанфло уперся на ремни, в правую руку взял поводья. Левый подбоченился с важностью и выехал из гостиницы. ш и к о в вскочил на своего коня с ловкостью искусного ездока, и оба всадника немедленно направились по дороге в Мелен мелкой рысью. Проехав таким образом четыре лье, они остановились отдохнуть. Горанфло воспользовался прекрасной погодой, растянулся на траве и заснул. ш и к о со своей стороны задумался и рассчитал, что ему нужно не менее двенадцати дней, чтобы проехать сто двенадцать лье. п а н ю р ш щипал листья с куста. Шико покачал головой. Нельзя, проговорил он, смотря на Горанфло, храпевшего на траве точно на мягком пуховике. Нельзя. Если товарищ хочет следовать за мной, так должен ехать не по десять, а по двенадцать лье в день. Шико толкнул Горанфло локтем, чтобы разбудить его и сообщить ему свое намерение. Горанфло открыл глаза. Что, мы в Милени? спросил он. Тем лучше, я проголодался. Нет еще, отвечал ш и к о Затем ты е и разбудил вас. Мы должны торопиться в м и л е н Мы едем слишком тихо, в е н т р а д о б и ш слишком тихо. Что же за беда, господин ш и к о что мы едем тихо? Будто вы не знаете, как трудно идти в гору. Да и к чему нам торопиться? Кто нас ждет? Чем д о л е й будет наше путешествие, тем д о л е й мы будем вместе. Зачем мы путешествуем? Я для распространения истины веры, вы для своего удовольствия. Чем тише мы будем ехать, тем легче мне будет распространять веру. Чем тише мы будем ехать, тем больше будет вам удовольствия. Я даже готов бы пробыть несколько дней в Милении. Там, говорят, пекутся п р и в к у с н ы е пироги, начиненные угрями. И я бы желал сделать добросовестное и беспристрастное сравнение между миленскими и другими пирогами. Что вы на это скажете, господин Шико? Я скажу, возразил г о с к о н е ц что по-моему лучше не полнить ч в Миление, а чтобы выиграть потерянное время доехать до Монтро, а там уже за одно поужинать. г о р а н ф л о непонимающий посмотрел на своего товарища. Вперед, в путь! – вскричал Шико. г о р а н ф л о приподнялся, не вставая о д на к о н а н о г и и жалобно п р о с т о н а л Впрочем, если вы не хотите ехать со мной, так воля ваша, я вас принуждать не стану, сказал Шико. Нет, нет, вскричал г о р а н ф л о в и с п у г е Нет, я поеду с вами, господин Шико. Я не могу расстаться с вами. Ну так не мешкайте, едем. г о р а н ф л о подвел своего осла к столбику и влез на него уже не верхом, а сбоку на дамский манер. Он уверял, что так ему будет удобнее разговаривать с Шико. В сущности, он догадался, что теперь они поедут скорее, и потому ему нужно будет держаться за уши и за хвост осла. Шико поскакал крупной рысью, о Сел побежал за его лошадью, оглашая воздух жалобным криком. Горанфло находился в чрезвычайно неприятном положении. По временам Шико вставал на стремена и осматривался, не замечая никого на дороге, он сильнее и сильнее погонял свою лошадь. Заботьтесь только о том, как бы удержаться на осле. Горанфло сначала не обратил внимания на озабоченность Шико, но мало-помалу у с е в ш и с ь спросил: "Чего или кого вы ищете, любезный Шико?" "Никого", отвечал он. "Я смотрю, куда мы едем." "Как куда? В м и л е н Ведь вы сами сказали. Вы даже прибавили, что..." "Надо скорее ехать. Скорее", сказал Шико при ш п о р и в л о ш а д ь "Как скорее?" вскричал Горанфло. "Ведь мы..." Скачем рысью! В голоп, в голоп, сказал гасконец, пустив лошадь свою в голоп. п а н ю р ш также пустился в голоп вслед за лошадью, но с дурно скрываемым бешенством, не предвещавшим ничего доброго для его всадника. Горанфло задыхался. Послушайте-ка, послушайте, господин Шико, проговорил он с изумлением. Так-то вы путешествуете для своего удовольствия, хорошо, удовольствия. Скорее, скорее! кричал Шико. На гору трудно. Хорошие ездаки только на гору скачут г а л о п о м Да ведь я не имею никаких претензий н а з в а н и е хорошего ездака. Ну так оставайтесь. Эй, нет, вентреблю! вскричал Гуранфло. Ни за что. Так с к а ч и т е г а л о п о м живее! И Шико опять пришпорил лошадь. Панюж задыхается, кричал Горанфло. Панюж сейчас повалится. Так прощайте, отвечал Шико. Горанфло хотел было распроститься с гасконцем, но вспомнил, что лошадь, которую он проклинал от души, несла на себе причудливого человека, у которого был в кармане туго набитый кошелек. Он покорился необходимости и ударяя изо всей м о ч и каблуками осла, принудил его пуститься в голоп. Я загоню своего бедного понюржа, говорил Гуранфло плачущим голосом, желая х о т ь этим в о з б у д и т ь с о страдательность Шико. Я непременно загоню его. Ничего, загони, отвечал Шико, на которого это важное по мнению Гуранфло замечание не произвело ни малейшего впечатления. Загони, мы купим лошака. Как бы поняв эти грозные слова, осел свернул с большой дороги и пустился бежать стороной. Помогите, кричал Гуранфло. Помогите, я упаду в реку. Не беда, отвечал Шико. Я готов биться об заклад, что вы всплывете. О, проговорил Гуранфло. Это убьет меня, я уверен. И все эти неприятности п р е т е р п е в а ю Я за то, что природа создала меня лунатиком. Вдруг Шико, в ъ ехав на вершину холма, разом остановил свою лошадь, так что она невольно попятилась. Горанфло как плохой наездник продолжал скакать, не будучи в состоянии остановить своего ретивого осла. Остановись, к а р б е в стой! закричал ему Шико. Но ослу пришла охота скакать галопом, а известно, что ослы чрезвычайно упрямы. Остановишься ли ты? кричал Шико, или клянусь честью я всажу тебе пулю в лоб. С каким дьяволом я связался? борчал Горанфло. Что с ним сделалось? Так как Шико продолжал кричать грозным голосом, и так как Горанфло уже послышался свист пули, то он спустился со сла на земь. Ага, проговорил он, не выпуская из рук поводья и тем заставив остановиться п о н ю р ж е Перехитрил я тебя. Горанфло стал глазами искать Шико, чтобы прочесть на лице его выражение благоволения за свою ловкость. Шико стоял за большим камнем и оттуда делал знаки брату Горанфло. Эта предосторожность заставила г у р а н ф л о догадаться, что, вероятно, тут была какая-то опасность. Он осмотрелся и увидел в пятистах шагах от себя трех всадников, спокойно ехавших на мулах. С первого взгляда он узнал трех путешественников, которые утром выехали из Парижа и за которыми ш и к о подсматривал из-за груды камней. Шико обождал, пока путешественники не скрылись на повороте дороги. Тогда он подъехал к своему товарищу, сидевшему на прежнем месте и не выпускавшему из рук поводья п а н р ж а Однако вскричал Гуранфло, начиная терять терпение: "Объясните же мне наконец, господин Шико, что за комедию мы играем? Сначала надо было гнать во весь голоп, а теперь сиди, не трогайся с места." "Друг мой", отвечал Шико. Я только хотел узнать, прыток ли в а ш о сел, и не обманул ли меня продавец. испытание кончено, и я совершенно доволен. Горанфло не поверил этому и хотел уже отвечать гасконцу, что он его не обманет, но леность ш е п н у л а ему на ухо, чтобы он не вступал ни в какие рассуждения. И так, не скрывая своего неудовольствия, он только возразил: пусть так, но я ужасно устал и очень проголодался. Я сам устал, отвечал ш и к о приятельски, ударив по плечу Гуранфло. Я тоже проголодался, и в первой гостинице, которая нам попадется на пути, что же, вскричал Гуранфло, удерживая дыхание, не веря своим ушам. Мы закажем, продолжал гасконец, жареного поросенка, ф р и к а с е и с цыплят и кружку лучшего вина. Неужели, вскричал Гуранфло, вы не шутите? Честное слово. В таком случае я опять готов скакать г а л о п о м сказал г у р а н ф л о вставая. Поедем, п о н ю р ш тебе дадут отрубей. От ш и к о с е л опять на лошадь, а г о р а н ф л о повел своего осла под усы. Вскоре обетованная гостиница представилась взором путешественников. она находилась между к о р б е л е м и м и л е н о м но к величайшему изумлению Горанфло, издали любовавшегося приятным фасадом гостиницы, Шико приказал ему взобраться на осла и п о в о р о т и л в сторону, чтобы проехать за домом. Впрочем, Горанфло быстро догадался, что за причина новой причуды гасконца. Три мула тех путешественников, за которыми Шико казалось следовал, стояли перед дверми гостиницы. Следовательно, все наше путешествие обеденные часы. Зависит от этих проклятых путешественников, подумал Гуранфло. Досадно, и он глубоко вздохнул. п а н ю р ш заметив, что его повернули с прямой дороги, остановился и уперся передними ногами в землю, решив не трогаться с места. Посмотрите, сказал Гуранфло жалобным голосом. Осел не хочет двигаться вперед. А он не хочет, сказал Шико. Так я ж его подвину. Он приблизился к дереву и отломил прямую и гибкую ветку толщиной в палец. Панерж был не из числа тех глупых животных, которые не заботятся о том, что происходит вокруг них, и понимают беду только тогда, когда она им сядет на спину. Он внимательно следил за всеми движениями ш и к о к которому начинал уже питать должное уважение, и, угадав его н а м е р е н и е легнул задними ногами и побежал вперед легкой р ы с ц о й Бежит, бежит, закричал г о р н ф л о Ничего, отвечал Шико. В дороге добрых й л ы с т не лишняя вещь. И госконец продолжал счищать листья светки.